Глава 15 Вид прозрачных фигур, вьющихся вокруг склепов в кладбище Святого Луиса, превратила меня в настоящую мисс Фабиан. Кто знал, что я буду так придавать значение привидению? Но то, что Фабиан был прозрачным, еще не означало, что он плохой друг. Большинство привидений не были такими разумными и понимающими. Они были лишь оболочкой без мыслей, чувств, повторяя одни и те же вещи снова и снова, как в немом кино. Время от времени я видела духов, сохранивших человеческие качества, как Фабиан. Привидения посмотрели на меня и кости сначала любопытно, а потом презрительно, когда мы остались за воротами кладбища. Они были закрыты, предупреждая посетителей, что никто, мёртвый или человек, не должен находиться в стенах этого места ночью. Я сомневалась, что на нас нападут гули так близко к месту встречи с Во, Но Кости стоял настороженно, когда я обвела его руку. Мой бедный кот будет ненавидеть меня за то, что я опять его бросила, сказала я, просто чтобы немного разрулить обстановку. Мы оставили Хельсингва Гаю, оправдав этот поступок тем, что было бы жестоко вести его в багажнике Дукати. Я оставила его в миленьком месте, но достаточно странным, чтобы Эд и Скрэтч хотели его увидеть. Кажется, они намеревались посидеть с котёнком Хельсингом, дабы хоть как-то показать их лояльность к кости, как к мастеру. Размышляя о том, что произошло в Рице, я порадовалась, что не взяла своего кота в Новый Орлеан. Если бы управление отеля узнало, что мы были частью погрома в лифте, они, скорее всего, взяли бы Хельсинга в заложники, чтобы отомстить нам. Тейт уже сделал пару звонков насчёт того, чтобы тела гулей, погибших в лифте, были доставлены в местный морг. Ничто не заставит копа спрашивать о мертвецах на месте преступления, когда это можно сделать в одиночку. Тейт отлично справился, но разговор с ним об этих преступлениях, а не с Доном, ещё раз напомнил мне о его плачевном положении. «Я нетерпеливо заёрзала». Я не могла проводить много времени со своим дядей, исходя из ситуации с Аполеоном, хотя знала, что этого времени у Дона осталось мало. А потом ещё и гениальная идея моей мамы сделать татуировку бычьего глаза на своей заднице в знак вступления в команду. Ох, семья. Преступники не понимали, какой они занозой являлись, вставая между мной и моей семьёй. «Кстати, — подумалось мне, — где Гуль, который всегда сопровождал гостей Мари, которые хотели увидеть её. Он должен был быть здесь десять минут назад. Так, будто я назвала его по имени, темнокожий Гуль появился из-за противоположного угла, ошеломлённый, увидев у ворот нас с Костей. Жак поприветствовал Гуля Костю, бросив взгляд на часы на экране телефона. «Мы, случайно, не испортили тебе веселье, а?» Лицо Гуля стало нейтральным, когда Костя закончил говорить, пока она совсем не потеряла краски. Её Величество не знало, что вы вернулись в город. Она предполагала, что ваше отсутствие в городе означало отмену встречи. Лёгкая улыбка озарила лицо Кости. Мы приехали пару минут назад. Точно. И приехали не на самолёте, поезде или машине. Не после того, как Гули наблюдали наш маршрут от и до. Мы с Костей прилетели примерно 10 минут назад, приземлившись на крыше собора Святого Луиса на площади Джексона. После этого мы прошли пару кварталов до кладбища. Он не хотел, чтобы я использовала свои крылья снова, прогуливаясь в этом городе. Что-то вроде сохранения моей энергии на потом. Учитывая обстоятельства, я думаю, что он имел в виду случай, если нам придётся драться. И я знала, для чего сохраняю свою энергию сейчас. «Я оповещу её величество», — сказал Жак, стоя на другой стороне улицы. Он достал свой телефон, тихо сказав что-то. Его слова было не различить из-за шума в соседнем квартале. Джазовый оркестр, кажется, пребывал только завтра, но туристы и местные жители, видимо, решили подготовиться уже сейчас. «Почему он пришёл, если был уверен, что мы не появимся?» — прошептала я Кости. «Потому что Мари хотела убедиться в этом». Был его мягкий ответ. Это звучало, как если бы Мари была какой-то незнаменитой королевой в Вуду. Она могла выглядеть как нечто среднее между миссис Баттерворд и Анжелой Бассетт, имитируя матьмейства или, придерживаясь политики, не брать заложников. Но Мари не имела ни одного из этих качеств. Исходя из того, что мы встречались с ней при похожих обстоятельствах, когда я пыталась узнать момент, превративший её в полную задницу, и она со своими суждениями против меня. В этот раз, однако, ставки были слишком высоки в сравнении со случаем, когда мы решали проблему с моим мёртвым экс-мужем. Если бы я могла поступить с Аполеоном так же, как и с Грегом, я бы не стала встречаться с Мари на все сто процентов. «Она будет здесь через двадцать минут», — заявил Жак, возвращаясь к нам. Костя фыркнул. «Я посмотрю на это после того, как скажу ей о проблеме, которую мы хотим с ней обсудить». После долгих минут молчания Жек открыл ворота в кладбище, и я вошла внутрь, шагая рядом с ним, но не позволяя контролировать ситуацию. Голь начал закрывать ворота после того, как я зашла, но Костя выкинул руку, чтобы остановить его. «Я иду с ней». Он нахмурился. «Её Величество сказала, что сначала встретится со смертью, а потом только с тобой». Костя улыбнулся, растянув губы, что сделало черты его лица ещё более прекрасными но голос не соответствовал его плейбойской внешности. «Мне кажется, ты меня не услышал, я иду с ней. И если ты думаешь, что сможешь остановить меня, скоро твоя голова украсит эти ворота». Жак был по крайней мере на две головы ниже и тоньше кости, так что не было необходимости говорить о том, кто бы выиграл в случае драки. Гуль не мог остановить кости, когда тот оттолкнул его от ворот. Это заставило его оглянуться и заметить, что привидения начали смотреть на нас с заинтересованностью. Сюда, в конце концов, сказал Жак, поворачиваясь к нам спиной. Мы начали свой путь, обходя над гробия и другие могилы, идя прямо вперед к склепу Марилово. Я знала, что это кладбище было знаменитым местом среди туристов, но я точно не приходила сюда повеселиться. Воздух дрожал от энергии, исходящей от привидений, заставляя меня чувствовать себя так, будто я прохожу невидимые преграды с каждым шагом. Кладбище не было большим, но из-за истории Нового Орлеана по поводу крайне высокого показателя смертности десятки или даже сотни привидений смотрели на меня из каждого угла, когда мы проходили мимо. Также тут присутствовали какие-то вибрации, отличные от временных колебаний во французском квартале. Там, на улицах, где лошади ездят вместо машин и тротуары освещают газовые фонари, не было странным увидеть человека в одежде XIX века. Здесь же атмосфера горя и меланхолии давила на тебя, заставляя представлять, будто каждое надгробие, которое я прохожу, жалеет об ушедшей жизни, которую они больше никогда не проживут. Жак остановился у продолговатого склепа, носившего имя Марилаво, дату её смерти — и какую-то надпись на французском, которую я не могла прочесть». Гуль сказал что-то вроде «криол» и «воздаяние королеве Вуду», после чего последовал оглушительный шум. Затем старые разваливающиеся камни разошлись, образуя тёмную дыру внутри. Мари могла быть расчётливой и мелочной, но у неё также было чувство юмора, заставляющее приходить сюда снова и снова. Жак прыгнул в отверстие без предупреждения. Костя взглянул на меня, прежде чем сделать то же самое. Я последовала за ним через секунду или две, давая время приземлиться, чтобы я не прыгнула на него и спрыгнула в противно пахнущую воду. Впечатляющий механический путь, безусловно. Но ничто не оставалось полностью сухим в подземке Норвого Орлеана. Мари нужен насос здесь, а не армия инженеров. Над нами проход снова закрылся, оставляя лишь черноту здесь, в тоннеле, чтобы только не мёртвые могли найти путь. Я и Костя входили в этот список, так что я не беспокоилась об отсутствии света. Также на нас обоих была обувь, и эти отвратительные плавающие «вещи» не дотрагивались до моих ног. Я не испытывала неловкости, но, тем не менее, взглянув на жёсткие стены туннеля, меня пробрала дрожь. После того, как мы прошли примерно 40 ярдов, Жак открыл металлическую дверь в конце — и сразу же показались ступени лестницы. Снова Костя пошёл вперёд, и мне не оставалось ничего, кроме как идти вслед за ним. На вершине ступени расположилась маленькая, без окон комната, которая расположена рядом с настоящим домом, или, быть может, мы находимся в одном из самых больших кладбищ. Я не имела представления, как Мари живёт здесь. «Ваше Величество», — поприветствовал женщину Кости, садясь на роскошное кресло и склонив голову в знак уважения. Когда я вошла вслед за ним и смогла разглядеть Мари, мою вежливость смыла взрывом хохота. На полу, прямо рядом с ней, лежал пластиковый контейнер, и мне не надо было заглядывать внутрь, чтобы понять, что там лежит. «Обезглавленная курица», — сказала я, с трудом успокоившись. «Очень круто». Кости вопросительно поднял бровь, не догадываясь, что в нашу первую встречу с королевой Гулей Нового Орлеана Я заявила, что была уверена в том, что она держит рядом обезглавленную курицу для своих вуду-ритуалов. Видимо, она это запомнила и ещё раз показала своё чувство юмора. «Это было всем, что я могла сделать, чтобы поприветствовать вас», — ответила Мари, элегантно пожимая плечами. Её голос был слаще карамели с едва различимым южным акцентом. Её шаль сдвинулась, когда она села, А кудряшки подпрыгивали в такт движения ее плеч. Потом ее глаза прищурились, когда она взглянула на Кости. Разве Жак не сказал вам подождать, пока я говорю Скэт? Кости не изменил своей позы и не вздрогнул, но я чувствовала, что он сильно напряжен. Я уверен, вы слышали об инциденте в рице вчера, и без сомнений вы знаете, что на нее напали. Так что, простите, Ваше Величество если я слишком беспокоюсь о её безопасности сейчас. Да, я слышала об этом. Никакая эмоция не отразилась на её лице. Я предполагаю, что тела, найденные в отеле, тех, кто на вас напал? Все, кроме одного. Поправил Костя. Мы забрали его с собой, когда уходили. Теперь мы, наконец, завоевали всё внимание Мари. Она наклонилась к нам, её взгляд ожесточился. «Скажите мне, что вы взяли его с собой». «Простите, но он мёртв», — бесстрастно ответил Кости. «Вы его убили?» Мари была явно не рада этому. И я не думаю, что это было потому, что она желала Гулю долгой и счастливой жизни. На самом деле, он был бы рад, что его спалил Влад, а не обработала Мари. Судя по её репутации, она устраивала настоящий ад тому, кто мог разрушить безопасность на её территории. «Это сделал Влад», — сказала я до того, как ответил Костя. Он не знал деталей. «В какой-то мере это правда». «Я поговорю с ним позже», — пробормотала Мари, скорее всего, самой себе. Я посмотрела на пустой стул, стоящий неподалёку. «Вы не против?» «Пожалуйста», — махнула она рукой. Кости, задала вопрос я, намереваясь сесть на его колени. «Я постою, котёнок». Я села на стул. До сих пор всё шло намного лучше, чем я ожидала. Мари не убила Кости на месте за то, что мы убили Гуля. Может, она думала, что Аполеон достаточно сильная угроза, как и мы. «Вы можете остаться, но должны молчать, пока я говорю с Кэт, или я вынуждена буду удалить вас», — предупредила Мари Кости тоном, не терпящим возражений. Мои надежды резко ушли, когда она сказала это. Костя скрестил руки на груди и прислонился к стене, глядя вокруг так, будто ничто в мире его не беспокоило. Я не могла почувствовать его эмоции. Он блокировал их, когда мы поднялись по тоннелю. Но я могла поклясться, что эта вухмылка на его лице держала его мысли на расстоянии от Мари. Я не могла помочь ему поддерживать этот образ, потому что не владела своими эмоциями так, как он. Я прочистила горло, пытаясь прервать неловкое молчание. «Итак, что насчёт святых, а?» Мари продолжала смотреть на меня. «Когда мы встретились в последний раз, ты была полукровкой. Расскажи, Кэт, каково это быть вампиром?» «Прекрасно», — сказала я, зная, что она готова задавать мне такие наводящие вопросы, закатав рукава. «У меня прекратились месячные, и калории больше считать не надо. Разве не прекрасно?» Она улыбнулась, показывая прекрасные белые зубы, контрастирующие с её ярко-красной помадой. «Ты забыла упомянуть убийство своего первого мужа огнём?» Моя ответная улыбка застыла на лице. Я думала, что мы будем говорить об Аполеоне, но никак не о Грегоре. Он был вампиром, пробудившим Мари полторы сотни лет назад, но и она желала его смерти поэтому я не стану скрывать мои настоящие чувства по поводу его смерти от неё. Мари — ценный союзник, и с ней нельзя терять контроль и давать повод встать на сторону Аполеона, напомнила я себе. Взгляд на Кости. Его вид выдавал то, что ему было нестерпимо скучно. Так как он смухлевал в поединке с кости, совет стражей вампиров не стал предъявлять мне обвинения, Сказала я, гордясь, что мой голос остается спокойным. Мария откинулась на кресло, лениво поглаживая ткань. Часть меня поражалась тому, где в этой комнате может быть секретная дверь. Это кресло явно не было повседневным, иначе оно бы уже давно покрылось плесенью, подумала я, стараясь создать в голове план побега. «Мошенничество меня не удивляет», — начала она. Высокомерие Грегора всегда было его главным недостатком. Увести тебя в Париж, когда тебе было шестнадцать». Я говорила ему приехать сюда, в его родной дом, место, где его будут слушать и уважать, но он решил проигнорировать это. Всё во мне застыло. Я не смогла взглянуть на кости ещё раз. Вспышки гнева, которые проходили через его сознание, ясно сказали мне, что он был очень близок к потере контроля. Итак, я не могла играть голосом, как она. Грегор сказал вам о своих планах на меня, когда приехал. Она продолжала гладить ручку кресла, будто нас и не было в этой комнате. Грегор много чего мне рассказал. Он пообещал мне защиты, как единственный живущий на свете мастер, обративший меня. Я говорила вам в прошлом году, что если Грегор докажет, что вы женаты, я встану на его сторону. Вы также рассказывали мне историю убийства собственного мужа, когда он зашёл слишком далеко, — резко ответила я. Что ж, женить по подросткам, убийство моего друга, обращение матери в вампиры и попытка убийства Кости тоже входит для меня в категорию «слишком далеко». Не вина Грегора в том, что он не обращал на меня внимания в шестнадцать. Я ему ответила, что могу убить его. «Не стану спорить, ты была ошибкой Грегора». Мария пальцем не шевельнула. «Это не моё дело». Но, — пожимание плечами, — никто не может жить вечно. Никто. Даже наш вид. Смерть преследует каждого и проходит через самые толстые стены, которые мы против неё вздвигаем. Помни это. Это была угроза? Не хочу показаться грубой, Ваше Величество, но всё это выглядит так, будто вы мне угрожаете. Мари фыркнула. Когда ты поймёшь, что это на самом деле означает, поймёшь, как победить Аполеона. Наконец-то мы перешли к теме. Я и так уже знала, что должна убить его, чтобы остановить. Но если Мари пытается выглядеть крутой, я ей подыграю. Хорошо, я не забуду. Она улыбнулась, выглядя в одно и то же время добродушной и угрожающей. Ты должна, если ты не будешь помнить. Победит он. «Ты всегда можешь сказать слово, и мы будем жить», — не выдержала я. «Неужели столетия превращают вампира в скупого на слова человека?» «Я не присоединюсь к вам к войне против Аполеона. В прошлом году мой гранд-сер привлёк меня на свою сторону. Но теперь, когда Грегор мёртв, я поддержу свой народ. Злость начала нарастать во мне». Даже если бесчисленное множество людей и немёртвых умирает без причины, я думала, вы умнее, чтобы не вставать на сторону бесчувственного идиота. Это не фанатизм, — сухо поправила она меня. Но Аполеон сильней. Если я пойду открыто против него, я буду предателем среди своей расы. Даже те гули, которые не признают Аполеона, встанут на его сторону. иначе. Будет гражданская война. И как я после всего этого могу верить в то, что раса вампиров не разрушится?» Мари послала мне сухую улыбку. «Я не так доверчива». «Ой, да ладно тебе!» — фыркнула я. «Вампиры не думают о подчинении себе гулей. Вы знаете, что это просто мыльная опера Аполеона». «Есть среди вас такие, которые об этом мечтают?» «Если вы недостаточно умны, чтобы понять это, вы не заслуживаете победы», — прервала меня она. Всё во мне напряглось, готовая напасть прямо в эту же секунду. Но она только взяла пустой стакан. Джак обслуживал нас в прошлый раз, хотя я и не понимала, как он держит тут холодный джинтоник. Но вместо того, чтобы позвать его, Мари поставила стакан на ручку кресла, не говоря ни слова. Затем она открыла своё кольцо, и оттуда показался маленький кинжал. «Вот херня!» «Только не это», — подумала я, пытаясь сдержаться. Её взгляд остановился на мне, когда тёмно-пурпурная жидкость полилась в стакан. «Смерть», — холодно сказала она. «Не хочешь ли выпить чего-нибудь?»